Отступление. За 2 дня до инициализации двери распахнулись. В читальный амфитеатр влетело высокое существо в чёрном капюшоне. От него во все стороны фонтанами били электрические разряды, а пространство сжималось под натиском его природной силы. Его многослойная аура заставила поморщиться старика, который спокойно перелистывал книгу. Стражники, что стояли рядом с пожилым мужчиной, материализовали атакующие и защитные артефакты. «Могилс, ты что-то срочное?» На гостя уставился пронизывающий взгляд. «Да, мой повелитель». Визитер завис в паре метрах от властителя, затем плавно опустился на землю и преклонил колено. Он продолжал возвышаться над сухощавой фигурой, сидевшей на резном троне. «Могилс, давай без церемоний», — сказал усталый голос. И приглуши ауру. Нечего смещать мою охрану. Мой повелитель, эфир дрожит. Они идут. Сидевший старец опустил веки и сделал глубокий вдох. Затем неспешно закрыл гримуар, который растворился в неизвестности. Он поднялся. Его сухощавое тело начало обрастать бронёй. В следующую секунду перед визитёром и охраной стоял не немощный старик, а великий правитель. Мощь, исходившая от этого существа, заставила всех рухнуть на колени. Никто не заметил промекнувшей улыбки на морщинистом лице. «Где они сейчас?» — прогремел властный голос. «На плато. У подножия запретных гор». Повелитель вытянул латную перчатку. На его ладонь легли руки стражников, а после — по одобрительному кивку — и рука Агюста. Воздух сжался, перенося четвёрку бойцов к заснеженное равнине. Правитель обратил внимание, как искрится воздух. Это могло быть совпадением, но следовало перестраховаться. Старик достал артефакт-анализатор. Опасения подтвердились, и истончившийся эфир говорил, что они действительно идут. Минуло полчаса. На продуваемой всеми ветрами площадке появился портал. Из его центра волнами расходилась рябь. А следом из пробоя повалили огненные потоки, растапливающие тысячелетний лёд. Правитель, агюст и стража заранее заботились о защите от пламени. Следом от дева пробоя появилось антропоморфное существо. Оно, следуя этикету, отвлекло церемониальный поклон. Старик слегка склонил голову. "Время настало", прошептело существо. "Я уполномоченный представитель императора". Наместнику огненного мира и владыка планов скорби в соответствии с законами великой игры выдвигаю ультиматум. Нет, перебил правитель. Мой ответ нет. Когда барьер падёт, наши легионы пройдут огнём и мечом по всем вашим мирам. Если, поправил старик, 15 схваток. На арене принесли нам безоговорочную победу. Ты ещё можешь спасти свои миры. Впусти нас, и тогда мы пощадим миллиарды твоих подданных. В первых схватках бились единицы, потом десятки. «Теперь же тебе и нам нужно выставить по девятьсот сорок семь бойцов. Наши войны сметут их в одно мгновение. С каждым разом ваши шансы падали. Теперь же их вовсе нет». Правитель заметил, как тело Агюста окутывается атакующей аурой. Старик вскинул руку и положил ладонь на его плечо. Нападение на парламентария могло быть расценено игрой как объявление войны. Вот только атакующая страна не могла войти в чужие миры, не одержав 16 побед на арене. Защищающаяся могла сделать это в любой момент. "Гняс Астраман, я полагаю", спросил правитель. Ведетёр сделал изысканный реверанс. Передайте императору, что я отказываюсь от вашего предложения. По истечении 947 дней мы предоставим войну для сражения. Пусть будет так. Визитёр поклонился. Император милостив. Он снова позволил использовать воинов из тех миров, которые участвовали на арене. Азмадан протянул кинжал. Благодарю, сказал повелитель, принимая предмет. Гость дрыгаясь спиной вперёд, ища пространственным пробоя. Портал захлопнулся. Спустя 40 минут. Деда. Девушка с огненно-рыжими волосами всплеснула руками. Она сбила несколько артефактов, лежащих на столе, затем сразу же подскочила, не забыв опрокинуть упомянутый стол, подбежала к старику и повисла на его шее. Опять император шалит. Девушка изобразила рвотный позыв. А, Кира, император объявлял войну только за дурную мысль о нём. Ну, вообще да. Правитель посмотрел на разбросанную по полу колоду карт. Не буду спрашивать, как ты это узнала. И ко мне ты пришёл спросить совета, заключила девушка. Ты ведь знаешь, что я скажу. Я всегда это говорила. Она грозно нахмурила брови. Уже 15 попыток вы раз за разом сами определяете воинов, тренируете их, готовите. И что получается? А ничего. И теперь мы, как никогда близкие к гибели, Атланту и себя хорошо показали, напомнил старик. Хм, неуправляемые единоличники, фыркнул Акира. В сражении на арене невозможно выиграть без командной работы. Невозможно. "По слогам, будто общается с ребёнком, проговорила девушка. Вообще не понимаю, зачем ты выставил их расу. Э, у них был лучший результат. Я и на этот раз собираюсь. Не получится", перебила Кейра. "Планетарная катастрофа. Эти расы больше не существуют. Вместо них теперь люди". Девушка заметила вопросительный взгляд. "Выглядят так же, как и мы. Только кожа разных цветов у них. Ну и по всему телу волосы растут прямо как у животных. Живут лет, она замялась. 100, веле около того, не больше 200 точно, но это даже хорошо. За свою короткую жизнь они многого успевают добиться. Не буду понапрасну терять времени. Про игру никогда не слышали? Они хотя бы готовы к ней? спросил старик. Эту расу он не рассматривал. А сейчас девушка собрала колоду и перемешала её. В руки выпрыгнуло несколько карт. Другой реальности у них ещё нет, сказала она, глядя на изображение. Ага, но они неплохо развиваются, довольно быстро. Морально все уже готовы к виртуальным путешествиям, но технологию пока что не разработали. Эх, можешь мне расставить фигуры? Правитель достал объёмную коробку. А ты ко мне прислушаешься? Или как и в предыдущие 15 раз, будешь игнорировать и сделаешь по-своему, Кира насупилась. Опять соберёшь аналитический отдел вместе с кучкой ретроградных политиканов? А, на этот раз нет же. Ты права. 15 раз я делала ошибку. А теперь, когда право на ошибку нет, ты пришёл ко мне. А, деда. Давай уж, девушка махнула рукой. Отретевшие ножки стола встали на место, а сам предмет мебели занял устойчивую позицию. «Выкладывай». На стол легла доска с очередными разноцветными клетками. Рядом беспорядочно высыпались фигурки с формой разнообразных существ. Четырехрукие, с хвостами, с рогами, без полноценных конечностей, обжигающие, бьющие током, не имеющие физической оболочки. Все те, которые представлены в мирах подвластных правителю. Старик Киир аккуратно расставляли статуэтки. 317 уменьшенных копий заняли свои места. М-м, стихиников, думаю, сразу стоит исключить, сказала девушка, властительки внул. С доски ушло больше половины существ. А, так атланты, оказывается, ещё живы, скинул брови старик, рассматривая фигурку, которая в 3 раза возвышалась над стоящими рядом людьми. Киира снова взялась за карты. Через полминуты она проговорила: "Да, всего лишь 50 семёсяби. Они погрузились в бесконечную медитацию, находятся на планете Земля. Про них подумаем. Всё-таки они и единоличники. Давай дальше". Она щелбаном отправила ещё несколько статуэток в полёт. "Эльф офтер, за что? Они сильные, быстрые, ловкие, умные, при этом не носят защиты, бесполезный балласт. Да и от внетелесных тоже стоит избавиться". После этих слов с доски растворились ещё несколько фигур. А что насчёт гномов? Ты, неторопливый зануда, если бы на арене было в 10 раз больше времени, то стоило бы попытаться. А так бессмысленно. Ты и зачем рептилоид убрал? Девушка удивлённо вскинула брови. А, они проигрывали 5 раз. Идеальные бойцы, но при этом мыслят слишком шаблонно. "Де, да в прошлый раз, когда мы выбирали 144 бойца, погиб было больше 22 миллионов. Слишком уж все самоуверенные и самоувлюблённые, они могут пригодиться, если мы проиграем последнее сражение. Мы ведь просто так не сдадимся императору." "Мм, не то верно," поддержал Эйра. Фигурки уходили одни за другими. Дед с внучкой учитывали все особенности рас. Мораль, боевой дух, физические возможности. Оставались только люди, которых защищала то девушка, то правитель. «Ах, решено», — сказал старик. «Мы отберем девятьсот сорок семь человек. Взрастим из них истинных воинов. Ты меня совсем не слышишь», — повысила голос Кейра. «Пусть они сами выберут бойцов». «Ах». Это... бессмысленно. Бессмысленно взращивать. Помнишь, что с Дроу случилось? Они просто не захотели сражаться, потому что вы их достали. Десятая арена. Пятьдесят пять существ просто так погибли. Самое тупое поражение во всех мирах. Эй, самое тупое решение — послать ангелов. Поправил властитель. Эм, да, пожалуй. Ну, тогда это вторым по тупости решением было. Деярахниды, да в общем, не понимаю, зачем вы их послали. Их просто сожгли в первые же часы. А ладно. С людьми мы всё решили, спросил старик. Девушка, прикусив губу, кивнула. Свое начальникам на этот раз тоже всё понятно. Ты хочешь себя предложить? с усмешкой догадалась Кейра. Ты нужен будешь здесь. Если ты там погибнешь, то у наших миров не будет никаких шансов. Есть кто-то получше? Конечно, пойду я и Агюст. Агюст он себя не контролирует. Он попытался атаковать парламентёра императора. Ага, девушка улыбнулась. А парламентёром, видимо, был князь Азмадан, тот, который смог сокрушить лемурицев. Да, именно он. Вот он и поведёт в бой армию на арене. «Неужели ты ничего не понял?» Кира засмеялась и поцеловала старика в щеку. «А Гюс специально так себя вел, чтобы враг подумал, что армию наших миров будет вести в бой простофиля!» «Ай, как разведчик, он хорош, не спорю, но...» Без последних сто двух партий девушка воплотила игру, напоминающую земные шахматы. Только фигур там было не тридцать две, а многие сотни. Он победил меня 92 раза. 6 раз я. Ещё 4жды мы достигли ничьи. Он талантливый тактик и стратег. Он уже просчитал весь наш разговор и сразу же понял, что ему предстоит схлеснуться именно с Азмаданом. Ай, я настолько постарела, что не замечаю очевидных вещей. Ты постарел за десятки тысяч лет до моего рождения, ира засмеялась. Э, хорошо. С августом тоже решили. Но ты там зачем? Я в любом случае погибну. Ну ты же не откажешь любимой внучке в её прихоти? Девушка состроила умилительные глазки. Ты лишишься всего, напомнил правитель. Уровня, всех знаков силы, всего крафтинга. Ты даже карты не сможешь использовать. Карты Для них нужен хотя бы 50-й уровень. Я не смогу даже низкоуровневый ножичек взять. Она материализовала кинжал, способный с одного удара сокрушить каменных гигантов. А ты говоришь про карты? Да и снова придётся пачками уничтожать всех исчадий, открывать интерфейс и ветки развития, проходить данжи, посещать новые миры и прочее. Зато я смогу стать воином, а не обычным видеющим. Я ведь всегда этого хотела. Хорошо. Ах. Может нам всё-таки сделать объединённое войско? Ага, чтобы огненные духи и морозные фамильяры поглотили друг друга. Или чтобы орки, эльфы и гномы прямо в лагере устроили бойню между собой. Или чтобы люди пускали слюни на суккубов. Или чтобы ангелы Кирав скинула невидимое оружие. Прошлись мечом по ордам нежити. Или чтобы змееподобным стало плохо от одного вида существ, имеющих конечности. Или чтобы Ладно, ладно. <смех> Я всё понял. <смех> Засмеялся старик. Но пара десятков атлантов всё-таки не помешало бы. Да и несколько эльфов тоже, подумав, сказала Кейра. Они тоже вполне мирно могут уживаться с людьми. И опасно. Очень опасно. Когда баланс будет нарушен, и на земле появится слишком много разных тварей, вдруг люди не выстоят? Выстоят и станут сильнее. А если не станут, то это не наша забота. Главное, чтобы они все не вымерли к положенному сроку. Э-э, дауш, пробурчал правитель. Вместо задействования аналитических отделов, вместо советов от великих мыслителей, Вместо выслушивания планов от тактиков и стратегов, я говорю с какой-то э, э, девчонкой. Ты 15 раз слушал этих бездерий, и что получилось? А на любимую внучку не обращал внимания. Да и ты знаешь, что я любовь из них смогу уделать. Она снова показала на игру. «Э, Любова, кроме меня и Агюста, улыбнулся старик. Эм, um, любого, кроме Августа. Кира показала кончик языка. Но вообще, если мы всё решили, давай сыграем. Нужно смоделировать ситуацию и определить, что именно и каким образом откроется людям. Даже хорошо, что раньше в их мире не было игры. И надо поторопиться. Время-то уже идёт. Эм, um, Августа звать? Нет, он хорошо действует, не зная всех вводных. Мы ведь не знаем, что именно нам приготовит прихвостня императора. Но я уверена, что на арене будет не только Азмадан, но и другие наместники его миров. На этот раз император выберет лучших из лучших. А, он и в прошлый раз выбирал <сас> именно таких, сказал старик. Нет, отрезал Киера. Он сражался во многих мирах. Я следил за ним. Он пару сотен лет назад смог обнулить вторжение Небесной рати на пятнадцатую битву с нашим миром. Он отправил третью по силе команду «Ну, теперь у него нет явных врагов, и если мы проиграем, он поглотит наши миры и станет в разы сильнее. Он бросит на кон все, что у него есть. Азмодан ведь дал тебе артефактный кинжал. Не простой, а именно артефактный. Покажи его». Она протянула руку. Властитель достал клинок и передал его внучке. «Я же говорила, неужели ты не чувствуешь?» «Кхе-кхе-кхе, <клёх> чего именно не чувствую?» «Вот этого!» Кира обломала остриё и сразу же сплела вокруг лезвия защитную сферу. А, как ты догадалась? Это же артефакт уровня администратора, заверила девушка. Император, значит, не просто надеется, он полностью уверен, что сможет победить на арене, а после победы его ничто не сможет остановить. А, но ну тогда и у нас есть шансы. Боицы, которым мы обнулим мы игру. Раса по правилу Кира. Не бойцы, а раса, и не обнулим, а откроем. Э, хорошо. Раса, которую мы откроем в игру, тоже сможет развиться до неведомых ранее высот. И при этом в очень короткие сроки. Они станут очень могущественными. Ты именно по этой причине захотела быть одним из веначальников. Сразу догадалась. Конечно, это же очевидно. Главное не умереть раньше времени. А теперь давай предположим, какой система будет на этот раз. Во-первых, на доску встало несколько фигур. Обязателен общий рейтинг для их расы. Они увидят, на какой позиции находятся. Во-вторых, встала ещё одна статуетка. Это техногенный мир. Без вычислительных машин они сойдут с ума. Так что игра в любом случае откроет им органайзер. В третьих, администрация предоставит им не только патрежи жизни. Всё-таки игры в их мире раньше не было, но и позволит получать дополнительные возрождения. Э, другие, раз мы будем водить на арену или нет? спросил старик. Сейчас он полностью позволил гениальной внучке владеть ситуацией. Да, так что вариантов прибавится. Количество фигурок на доске увеличилось. Надеюсь, я не попаду в место, где обитает какой-нибудь менталист. Хотя тут уж не мне решать, куда меня занесёт. Э, а фризователей, энтропистов или тех же элементалистов. Ты не боишься? Менталистов хуже всего. Когда будет выбор, нужно обезопаситься именно от этого воздействия. А со своей веткой развития ты что решила? И в каком направлении крафтинга будешь развиваться? Деда, неприлично о таком спрашивать. Правители Киера расставляли фигурки. Древние создания вступали в принципиальную битву. Каждый из них понимал, что сейчас понапрасно теряет время, и каждый знал о мотивах своего соперника. Если победит старик, планы внучки останутся всего лишь нереализованными идеями. Если девушка, игра приведёт к человеческой расе на планете Земля. В этот же момент во всех мирах глашатаи вещали о будущем вторжении. Формировались легионы, миллиарды существ уходили в данжи, крафтеры вскрывали заброшенные лаборатории и растапливали кузни. Кира дала фору. Мудрый правитель не отказался от неё, но всё-таки ход за ходом девушка теснила противника. Двое суток длилась обычная логическая игра. "Сдаюсь", сказал правитель. От его армии осталась только пятая часть. У внучки на доске стояло больше половины фигур. Дальнейшее сопротивление не имело смысла. «Я и не знал, что... что я уже выросла», — предположила Кейра. «Для тебя я всегда останусь маленькой и любимой внучкой. И это ты играл только со мной. Попробовал бы с Агюстом». «Ха-ха-ха, пожалуй, с ним не буду», — засмеялся властитель. Оченьённые не пойму ты, если проиграю обычному разведчику. Да и времени больше нет. Мы и так потеряли 2 дня. Со своими аналитическими ретроградами ты бы потерял намного больше, и не только время, но и существование наших миров. А теперь мне пора отправляться. Кира максимально бережно положила колоду карт, затем подхватила саи. Трёхзубчатое оружие завертелось в её руках с необычайной скоростью. Завиогюста. Старик щёлкнул пальцами. В следующую секунду в помещении возникла высоченная фигура в чёрном капюшоне. Гость тут же преклонил колено. "А я призвал тебя, чтобы ты Он всё знает", напомнил Киера. "Говорю же, он всё просчитал, включая нашу игру. А гость, ты готов уменьшиться в размерах? Хотя от тебе в любом случае придётся это сделать. Причины ты сам знаешь", она хлопнула в ладоши. Разведчик упал, его конечности втягивались, туловище преображалось, лицо изменялось. «Я изучила людей, теперь ты ничем не будешь отличаться от них. А сейчас, деда, нам действительно пора. Мы засиделись». Она обняла старика. «Будет какое-нибудь напутствие?» «Хе-хе-хе, э, смотри, не влюбись в какого-нибудь землянина, хе-хе-хе-хе!» Засмеялся властитель. Он взглянул на белокурого голубоглазового Агюста. «Фух, вот еще! Все, деда, отправляй! Мы пятьсот лет не виделись, а в следующий раз встретимся через девятьсот сорок пять дней!» «Ах, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал старик. Он материализовал кинжал, на рукояти ввел координаты, затем провел лезвием по ладони. Брызнула кровь, окропившая клинок. Открылся пространственный пробой.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 Он сделал глубокий вдох и пошёл на выход. Впереди предстоял контроль за подготовкой к последней войне. К Арене старик больше не имел никакого отношения. Удачи, пожелал он в пустоту.